Призрак. Ночь — лучшее время для тени. Люди спят, а кто не спит, вероятнее всего, мечтает о том, чтобы скорее наступило утро. Я думал, мерный, легкий бестелесный. Щели под тайной дверью мне достаточно для прохода. Истинный облик принял лишь когда оказался в тесной камере, где замуровали несчастную женщину. Кто она? Не знаю. Не знаю. Но явно не простая дворянка. Возможно, представительница одной из прошлых династий. Достаю запечатанный в свитке резной ларис розового дерева. Размером, чтобы спокойно улеглись самые длинные у человека бедренные кости. А череп не мешал закрываться крышке. Нет, я не буду собирать ломки и останки. Есть шанс что-то не заметить и пропустить, ослабив привязку призрака к месту, но не убрав ее полностью. К тому же я не гробокопатель, шарящий в поисках добычи, хочу соблюсти приличие. Два простых заклинания первого круга не оскорбят покойную. Творю сбор праха, и останки полностью, до мельчайшей пылинки, переносятся в ларец. Да, некромантия. Да, не слишком поощряемое волшебство. Однако по мне так значительно достойнее, чем брезгливо подбирать кости и кисточкой, вперемешку с пылью сметать в католку прах. Невидимый слуга не запрещен, хотя немного глуповат, зато дотошен в исполнении приказов. Он аккуратно собрал драгоценности и разложил их на столе. Серебряные кандалы и цепи остались лежать на топчине. Кинул определение магии. Ого, как все сияет! Ауры на уровне серьезных артефактов. Даже кандалы. Даже цепи. Сияние печатки с темным камнем много ярче других. Уровень легендарного изделия. Надо заняться определением украшений. С оковами все и так ясно. Обычный тюремный набор. Крепость, невскрываемость блокировка магии. Похоже, узница была волшебницей. Вновь запечатываю в свитах скорбный ларец, украшение в другой, а ковы в третий. Быстро прохожу обратный путь и ложусь спать. До утра еще есть время. А снится мне мой розарий, как я осматриваю в нем цветущие кусты, как оцениваю вид на озеро и башню, как прикидываю, где стоит развеять пепел. Такое чувство, что понравилось место с нежными чайными розами, не с красными а именно с чайными. Принял к сведению. Затем сюжет сменился. Каменный мешок, вид изнутри. Как только заложили последний камень, женщина вытащила из-под подола нижнюю юбку, свернула в жгут и забила щель, оставленную для притока воздуха. Затем начала отрывать от платья ленты, заранее пропитанные ароматическими маслами. Они фитилем легли в тарелку и загорелись легким чадящим огоньком. Свеча скоро прогорит, а материи хватит до конца. Узница легла на топчаны приготовилась. Смерть от удушья не легче смерти от голода и жажды, зато быстрее. Лучше умереть, пока еще есть силы сопротивляться, чем терпеть телесные муки и бороться с искушением вымолить пощаду у убийц. Если повезет, удастся спать, пока огонь фитиля сделает воздух непригодным для дыхания. Тогда она умрет, а посмертное проклятие развернется всю ширь, и оставшиеся в живых победители позавидуют своим уже мертвым собратьям. Черный камень печатки нагрелся, стало тяжело дышать. Мало воздуха. Возможно, угарный газ». Тогда повезло, смерть придет чуть быстрее, и, значит, скорее наступит вечный покой. Отчасти жаль. Хотелось бы не сразу уходить не бытие а чуточку задержаться и полюбоваться на муки проклятых. Да это она бы отдала то немногое, что у нее осталось. Фамильные обереги защищают от яда, от стихийных атак, от ударов оружием, да и от любых других видов урона тоже. Снять их нельзя, поэтому ее не стали показательно казнить на площади, а замуровали в подземелье. Ведь человеку нужны вода и пища. Без них он умирает, сколь ни были бы сильны на нем защиты. Бунтовщики не догадываются, что перстень не только защита, не только символ власти и не только ключ-сокровищница. Защитных артефактов много разных. Символ власти найдется у следующей династии. Уже несколько ключей от сокровищниц мятежники захватили. Им кажется, еще шаг, и они сравняются с ней могуществе. Глупцы. Главное сокровище хранятся в самом перстне. Это не золото, не драгоценности и даже не могучие артефакты. Самая главная ценность для волшебника — магическая сила и знание заклинаний. От таких снов утром у меня шла голова кругом. Что это было? Заклинание сновидения? Я так тоже могу. Пятый круг, школа иллюзий. Иллюзий? Значит, при жизни волшебница не была некроманткой. Тем иллюзии совсем не подвластны. Уже хорошо. Но просмотреть мои воспоминания о Розарии... Это какой же силой обладает призрак? Печатка с черным камнем однозначно могучий артефакт. Но если он еще и фамильный, то в моих жилах должна быть хоть капелька крови этого рода. Иначе не стоит примерять себе его на палец. Герб я знаю, но какой род нет. Надо срочно попробовать выяснить. Хотя бы, чтобы знать, кому я оказываю услугу. Впрочем, не оказать я ее не могу. Дело не в драгоценностях, отданных в уплату. Освободить дух от якоря, удерживающего душу в этом мире, — благое деяние.